Теперь ей было некого стыдиться. Утром девушку разбудили весьма невежливо. Просто скинули с нее одеяло и за руку резко подняли на ноги. — Что случилось? — сонно пробормотала Эвелина, с трудом пытаясь фокусировать взгляд. И тут же охнула, машинально потянувшись к давным-давно сданному мечу. Неужели она ошиблась в расчетах, и за ней уже прибыли? И сейчас окажется, что напротив стоит невозмутимый Лутий или пытающийся сдержать довольную ухмылку Ронни? Девушка с нескрываемым облегчением вздохнула, когда увидела подле себя лишь Нора. Юноша потер красный от недосыпа глаза и кинул ей плащ. «Одевайся!» — шепотом приказал он. «У нас мало времени. Быстро идем!» «Куда?» — слабо запротестовала Эвелина. Но тут же сникла под неожиданно тяжелым взглядом младший гончий. «Потом объясню!» — прошепел он. «Ну уже Нам и так пришлось приложить немало усилий, чтобы обмануть охрану!» «Сейчас!» — девушка быстро набросила на плечи плащ, до заинтригованная странными словами Нора. Юноша удовлетворенно кивнул, почти на цыпочках приблизился к двери, осторожно высунул за нее голову и замер, к чему-то напряженно прислушиваясь. Затем требовательно поманил Эвелину рукой, и, когда она подошла, вцепился ей в локоть. «Сейчас беги к тому дому!» — негромко произнес он, указав пальцем на небольшое каменное строение — силуэт которого лишь намечался в предутреннем сумраке. — А ты? — спросила девушка. — За меня не беспокойся. Озорно улыбнулся Нор. — Я отвлеку того типа, который приглядывает за тобой. Беги и не оборачивайся, что бы ни случилось. Эвелина недовольно покачала головой, но возражать не стала. Дождавшись едва заметного жеста юноши, Она тенью выскользнула во двор и со всех ног бросилась к указанному дому. Снег предательски скрипел под подошвами, но позади, заглушая все звуки, вдруг ощутимо громыхнуло. — Не оборачиваться! — стучала в висках. — Нельзя оборачиваться! На самом пороге загадочного дома девушка все же не утерпела и кинула осторожный взгляд за плечо. Во дворе было пусто. Ни Нора, ни охраны, никого. Эвелина непозволительно замешкалась, гадая, надо ли ей вернуться и помочь гончий. «Внутрь!» — прошипел Делеон, появившись неизвестно откуда, и за руку втащил девушку в дом. «Чего задумалась?» Нора не увидела. Слабо попыталась оправдаться девушка. «С ним будет все в порядке» небрежно отмахнулся мужчина. «Просто мы там устроили одну очень забавную ловушку. Потом объясню, если интересно. Мало времени!» «Для чего?» искренне изумилась эвелина Авелина. Делеон вместо ответа широко улыбнулся и небрежным жестом предложил своей тени пройти в комнату. Девушка удивилась еще сильнее, но повиновалась, внутренне сжавшись, в ожидании очередной неприятности. На миг Эвелине даже показалось, будто ее заманили в западню. «Не бойся!» Угадав эти предательские мысли, шепнул ей на ухо Далеон.